ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ЗНАКОМСТВ Главное правило, которое нужно запомнить, при знакомстве возраст и авторитет имеют бесспорное преимущество. Здесь важен принцип подчеркнутого уважения. Мужчину представляют женщине, молодого человека – пожилому. Чаще всего, представляя людей друг другу, мы прибегаем к фразе «Разрешите вам представить». И затем отчетливо, внятно называем имена представляемого и того, кому представляем. Иногда достаточно только первой фразы, а фамилию и имя человек может назвать сам. Принятые прежде ответы типа «очень рада», «очень приятно», «давно уже вышли из употребления», «в деловом мире сегодня принято говорить», Добрый день! Если нужно познакомить ровесников или людей, равных по положению, лучше представить первым более близкого для вас человека, например, свою сестру, своей знакомой. Членов семьи обычно представляют словами «моя жена», «моя дочь». Исключение из этого правила – знакомство с матерью и отцом. Всех знакомых нужно представлять родителям, а не наоборот. Весьма кстати, представляя своих знакомых, добавить, например, такое уточнение «мой друг Виктор, хирург». Если гость приходится по опозданием, хозяину следует представить его всем сразу и усадить на свободное место. Если вам нужно представиться, то можете сделать это, к примеру, так. «Меня зовут Маргарита Павловна». Или «Я Маргарита Павловна». Или просто «Маргарита Павловна». Вариант «Я Кожевников», «Пономарева». Ясен и однозначен, но это не полная информация. За этой конструкцией должны следовать имя и отчество. Деловое знакомство предполагает обмен визитными карточками. Хочется напомнить, знакомись, следите за мимикой, ни в коем случае не выражайте уныния, скуки, озабоченности. Посмотрите в глаза друг другу, не только потому, что глаза — это зеркало души, но и потому, что того требуют элементарные правила приличия. Когда люди представлены, они считаются знакомыми и при последующих встречах приветствуют друг друга.